Николай Светин. Между Амуром и Невой. Глава первая. Три Ивана. Саженного роста негр, в обтягивающем атлетическую фигуру заморском трико, быстро выкинул вперед правый кулак, Рыжий крутоплечий Бородач замер на секунду, голова его дернулась назад, ноги подкосились. Готов. Распластавшееся тело оттащили в сторону. Негр оскалился, окинул веселым уверенным взглядом собравшуюся толпу. Но кто еще? Выходи на честный бой. Не бойся, православные, негра до смерти не убьет. Он удар чувствует, какому мужчину какой отвесить почину. Кто тут есть смелый? Бой по правилам английского боксу. На кону пятьдесят рублев. Кто черного победит, тот деньги и унесет. Мужичонка в синем картузе ходил по кругу, образованному зрителями во дворе нового доходного дома на ближней рогатке, и потрясал в сложенным в кулаке банковским билетом, тщетно вызывая смельчаков. Разномасная из простого люда сбитая толпа гудела, подзуживая сама себя, но в круг никто ступить не решался. Больно ушло, как чертяга негр укладывал самых-самых силачей увесистыми кулаками. Двоих уже отвели, а одного так и отнесли к дровнику. Даже Степана Вагина черный бес завалил, сильнейшего в Питере ломового извозчика. Кто ж теперь после такого решится? — Негр! Разгоряченный боем поднял руки, что-то гортанно прокричал, что непонятно, но для общества явно обидное. Народ засвистал, залюлюкал, пьяные плечистые парни крикнули из задних рядов в ответ, чем они сейчас гостя порадуют, однако с места никто не сдвинулся. Публика, поняв, что дураки кончились и потехи больше не будет, начала уже расползаться, весело матерясь, как вдруг из-под воротни что-то колыхнулось. Толпа рванула назад. В центре ее, возвышаясь над всеми, башня, в развалку, неспешно шел гигант с русой бородой, русыми волосами и сочными голубыми глазами на мужественно красивом лице. Однако при всей своей писанной красоте улыбался он как-то нехорошо. И вообще от всей его фигуры, от гордо-ленивой осанки, веяло чем-то грозным и недобрым. «Пересвет пришел!» «Пересветушка сейчас этой облизя не покажет!» — кричали вокруг синюшные отводки люди, плотным кольцом вновь окружая импровизированную арену. Мужик в синем картузе нахмурился настороженно и также подобрался негр-боксер, внимательно и оценивающе осматривая нового бойца. Плечи такие же, как у только что побитого Вагина, и ростом не выше, и также самоуверен. «Но что-то есть в нем такое...» «Ну, валяй, арабская харя! Кажи свой бокс!» Бойцы стали друг против друга. Негр принял стойку, поднял кулаки и, выглядывая из-за них, как из-за укрытия. Русак стоял спокойно, но смотрел зорко, готовый ко всему точно сжатая пружина. Толпа мгновенно затихла. Негр сделал стремительный выпад. Пересвет отшатнулся. Черный кулак просвистел слева направо прямо перед его носом. Левый свинг не получился. Громким шепотом прокомментировал рослый студент своему не менее рослому товарищу. Нам в гимнастическом обществе показывали. Негр постоял секунду, затем мгновенно сблизился с соперником и с невероятной скоростью нанес ему серию из четырех ударов. Причем как минимум два из них попали в цель. Русак отскочил назад. Недовольно затряс головой, из рассеченной губы его хлестала кровь. Толпа неодобрительно загудела. «Аперкот прошел! Как же он не упал!» — ахнул студент. Негр, по-видимому, тоже этого не понял и смотрел на русака озадаченно. Зато тот сразу озверел. «Ах ты сволочь! Вот ты значит как! Ну, держись, каторга!» Пересвет надвинулся на негра, словно паровоз на кролика, хотя роста они были одинакового. Чернокожий боксер быстро-быстро замахал руками, пытаясь остановить эту гору мускулов, но русак будто не замечал эти страшные удары. Через секунду он прорвался к противнику, дернулось его правое плечо, раздался шлепок и какой-то противный хруст. Негр упал, как подкошенный. Пересвет набросился на него и стал ожесточенно со всей силы пинать, выцеливая сапожищами голову, лицо, висок. В наступившей тишине народ от ужаса оцепенел слышно было лишь пыхтение русака и глухие звуки ударов наконец пересвет успокоился постоял секунду над поверженным телом смачно плюнул молча вырвал у мужика в картузе банковский билет и также молча в развалку удалился толпа тотчас расступилась и исчезла как будто ее не было посреди двора на вытоптанной траве Осталось огромное черное распростертое тело, с залитым кровью лицом, с нелепо вывернутой рукой. Только картуз охо причитал над ним. Вани, а что это был за удар? спросил шепотом второй студенту перу Пошли отсюда, угрюмо ответил тот, и они быстро скрылись в арке. Как же это, православные! схлипнул мужичонка, беспомощно озираясь вокруг. Убил ведь! — Черт Яманы, Абдулку! Убил без обману! Куда же я теперь? И в полицию не сунешься! Вечером того же дня, осмотрев труп несчастного негра в морге Александра Невской части, сказал Лыкову. — Видишь, Алексей, такой вот у них пересвет. Представляешь, каков тогда челубей! На следующий день, в двенадцатом часу до полудня, Лыков сидел в трактире Три Ивана, самым зловещим и грязным из всех трактиров Лиговки. На нем был среднего качества опрятный сюртук с георгиевской ленточкой в петлице, картуз лежал по правую руку. По-солдатски тщательно начищенные второго срока носки сапоги тускло блестели, ногти на руках пострижены, усы и короткая русая бородка аккуратно подбриты. По виду Алексей всякий бы определил в нем вчерашнего служаку, но затруднился бы в определении звания. На офицера не похож, для Фельдфебеля чересчур молод, для Унтера слишком самоуверен. Малый знает себе цену, и плечи у него ого-го. Сидит кум королю, но, видать, в прогаре, раз оказался в этом месте. Лыков не спеша подтягивал водку. Он взял сразу полуштов, полуштов или мерная бутылка 0,6 литра, закусывая пирогом с визигой и осматривался вокруг. Три Ивана-сыщики с давних пор уже не совались. Четыре года назад, в 79-м, здесь прямо у стойки зарезали двух наружников с офицерской, из Сыскнова, а трупы подбросили на Калашниковскую набережную в а Облава была потом злая, но ничего не дала, а через три месяца сменился пристав, и дело закрыли. Соскорей с тех пор, затаив обиду, обходили Иванов стороной. Чем вся лиговская шпанка страшно гордилась. Единственный представитель власти, рисковавший появляться здесь, был податный инспектор Сорока, хитрый хохол, пьянчуга и взяточник. Лиговцы считали его своим, не опасались и не обижали. Большое на 30 столов помещение трактира было освещено довольно скупо, а клубы табачного дыма поддерживали вечные сумерки. В дальнем углу за стойкой возвышался крупный, пузатый и совершенно лысый мужик в фартуке. Формальный хозяин заведения Прохор Демидыч. Он зорко оглядывал в залу одним движением бровей, направляя в нужную точку или шустрого полового с грязным полотенцем на плече, или пару сурового вида вышибал. Дрались, впрочем, в Иванах нечасто. Хозяин больно строг и при необходимости обменяться любезностями обычно выходили на улицу. Но случалось всякое. Публика по наблюдениям Алексея была сплошь уголовная. Сидели только два-три спивающихся ханурика. Простых обывателей не замечалось, ни одного. Многие посетители трактира на вид были деловые элементы, спокойные, уверенные и серьезные. Они сидели кучками и в полголоса что-то обсуждали. Даже пили они как-то солидно, почти скучно. Еще больше было красных, то есть воров. Моровихеров, шниферов, мойщиков, глухарей. Эти вели себя шумно, вольготно, многие уже пьяны в угар. Моровихеры-карманники, шниферы-ночные воры, мойщики-обворовывающие спящих пассажиров, глухари-грабящие пьяных. Их столы, обсаженные марухами, густо заставленные бутылками, занимали большую часть зала. До них играл драный с сизим носом румын-скрипач. За одним из угловых столов сидели два серых человека и о чем-то шептались. Не иначе, как Блаттеркайны, скупщики краденого. Тербанили слам. Делили украденное. Прямо за спиной лыковы два приятеля Моровихера, не видевшиеся, почитай с самого Томска, торопливо напивались. Волей-неволей Алексей слушал их разговор, непонятный обычному человеку. — Взял я тогда с верхового ширмана лопатошник, да бембары еще. нечто скуржавые. — А, скуржавые! — Бери, товарищ, выше, рыжие. — Эх, барно! Еще бы не барно! Три собаки от съемщика Жедомора получил. А лопатошники еще финажек на большую. — На большую! — ахнул собеседник. — Ну, товарищ, тебе подфартило. Ну и подфартило. Ты слушай, что дальше было. Отлил я, сколько положено, тырщику. Да и всунулся на мельницу так, к Тимохе-огороднику. Ну и кхм, того. Замазался. Укутался прямо в полусмерть. Споили меня у Тимохи пивом на окурках и раздели. Утром отверзил, смотрю, хрустов. Не сердце, как есть пустой. И даже пальтуган со двора свели. Да, братан, такая наша жизнь. Был фарт, а стал локш. Вот-вот. Ну, пошел я по музыке. Кумпул свиндит, грабки дрожат. Отлежаться бы мне, в спокойствии войти. А я уж духовой совсем заделался. Решил сей же час галье насунуть, чтоб, значит, отбить все назад. Ну, а Шермака проехаться надуму, Точно. Ну, и облопался, конечно. Определили меня с Бутором литейном. Подлипалы али добровольцы. Подлипалы, с первого участка, с Гагаринской улицы. Знаю, знаю, там майор Степовой командирит, строгий мужчина. Он самый, Николай Васильевич, отец родной. Сразу почал гнать меня под шары. Я же с бутером банки ставил. ты да не то слово. Надрал когтями на полный завтрак. Минок наелся счету нет. А все почему? Они мне прицеп повесить хотели. Будто я избушку дяди Колич станул ржаную. Это я-то, честный моровихер. Фараонам для отчету надо дело закрыть, а клюкаря изловить селенок не хватает. И решили на меня списать. А там срока совсем другие, не наши три с полтины, а шесть лет за буграми жига наводить. Да, но ты влип. И как управился? Как как? Я стойку держу. В Индии три недели прожил, а как перевели в общую, я и смыслил лыдки сделать из хезника. — Так ты от дяди с центовки ушел? — восхитился второй вор. — Оттель, оттель. Теперь сижу в долушке, как был пустой. Бусаю на халтон, хожу жохом. — Совсем рак устал. — Паша... Родский обещает к троице в свою артель впустить. А пока угостить товарищ тарачкой. Предоставляем слушателю самому сделать вольный перевод этой абракадабры. Сообщим лишь ключевые слова. Верховой ширман — наружный карман. Лобаточник — бумажник. Бимбары часы. Скуржавые — серебряные. Рыжие — золотые. Барна — хорошо, здорово. Съемщик скупщик краденого финашки кредитные билеты большая тысяча рублей тырщик помощник вора толкающий и отвлекающий жертву мельница тайный и горный дом замазаться проиграть больше чем имел укутаться в полусмерть проиграться полностью хрусты деньги серсо рубль локш — неудачи идти по музыке воровать Грабки — пальцы, духовой — отчаянный, насунуть гольо. украсть деньги, проехаться на шермака — на авось, облопаться — попасться, определить с бутуром — взять с поличным, подлепалы — сыщики, гнать шары — готовить обвинительный материал, ставить банки — бить, надрать когтями на полный завтрак — есть миноги, быть битым плетьми — Избушка дяди Коли, Никольская церковь. Оржаны, серебряные клады икон. Клюкарь, вор, грабящий церкви. Держать стойку, не сознаваться. Индия, карцер. выдки ноги. Хезник, уборная. Центовка, тюрьма. За бугры жига наводить. Отправляться в Сибирь. Долушка, тайный притон. Бусать на халтон. Пить и есть на чужой счет. Ходить жохом быть в нужде, Ракло — босяк, родский, старший вор, Тарачка — папироса. Слушатель должен также понимать, что все диалоги уголовных должны звучать примерно так. Но, дабы не утомлять его слух, автор облагораживает их речь, изредка вставляя в нее лишь отдельные необходимые выражения из уголовного жаргона второй половины XIX века. Допивая второй стаканчик, Лыков заметил, что привлек к себе внимание одного из завсегдатаев трех Иванов за мухрышку в дранной паре а по виду шпанку из тех, что в тюрьме образуют свиту делового элемента. Такой тип подпивал, был Лыкову хорошо знаком. «Сейчас будет просить налить чарку». «И точно». Драный селся напротив, уставился на гостя наглыми и одновременно трусливыми глазами и сказал, стараясь быть покровительственным. — Слышь, кавалер, налей-ка за знакомство. Лыков, глядя сквозь него, нацедил себе еще полстакана и молча выпил. Драны сразу окрысился. — Ах ты! Вовила свиное рыло. Пришел в чужой дом, да еще и хозяев не уважил. Сдается мне паря, что ты двадцать шесть, слухач-старатель. Двадцать шесть Что это я тебя здесь раньше не видел? Знаешь, что мы с такими делаем? Алексей не обращая на крикуна никакого внимания, лениво пережевывал визигу. Сидящие вокруг начали на них оборачиваться. Кто-то в полголоса сказал: "Тузик опять на выпивку зарабатывает". Горлопан Лиговский, почувствовав поддержку, дрался еще больше, обнаглел и решил извить незнакомца побольнее. — Эсь Егорьевскую ленту надел, а у самого рожа, что огонь, хоть о ночи суши. Пади в трынку, крест-то выиграл! Трынка — простонародная картежная игра, презираемая уголовными. Все вокруг загоготали. Тузик, довольный собою, гордо озирался, как вдруг выков, мгновенно схватил болту на зауха, перетащил вокруг стола к себе и другой рукой сильно защемил ему нос. Тузик завизжал от боли, как дворняжка, оправдывая свою собачью кличку. Из разорванного носа хлынула красным ручьем кровь. Брезгливо вытерев руку об поддевку шпанки, Алексей развернул униженного врага к себе задом, не вставая, дал крепкого пинка и снова взялся за пирог. Все это он проделал, по-прежнему не говоря ни слова. Отлетевший к порогу Тузик поднялся с пола и, скуляя размазывая кровь по лицу, выбежал на улицу. В Иванах стало тихо. Тотчас же от стойки отделился один из вышибал огромных дети на весь в и угрях и решительными шагами направился к Алексею. Лыков спокойно налил водку себе в стакан, не обращая на него никакого внимания. Подойдя, Верзила неожиданно схватил его двумя руками за пояс и, крякнув, легко поднял на воздух, оторвав от пола на пол аршина. Подвинул к своему лицу и, густо дохнув табаком, сказал зло. «Чего язевый лоб? Всегда Таев обижаешь. Жили мы тут, а без тебя. А давно ли ты рывом хрен не пахал?» Алексей, болтаясь на весу, на секунду растерялся. Вышибало держал его пятипудово, легко, словно ребенка, а весь зал с интересом наблюдал, чем все это закончится. Сам, не раз проделывавший подобные номера, Лыков оказался на воздухе впервые. «Но быстро собрался!» Из полузамаха обоими кулаками сильно ударил обидчика по ушам. На рябом лице дети намелькнуло удивление. Он выпустил Алексея из своих ручищ. Тот легко соскочил на пол и снова вернулся к своей бутылке. Вышибало, глупо выпучив глаза, постоял еще секунды-две. Потом молча, медленно осел перед Лыковым на колени. Зал еще ничего не понимал. Лыков покосился на стойку, лениво отпихнул гриватого носком сапога и почти соженного роста детина без звука растянулся на заплевном полу. Он был без сознания. Ближайший к Элисею шпанка резво очистила скамьи. Деловые по углам грозно нахмурились, и кто-то торопливо метнулся на улицу, стать стрёму. В тишине, мягко ступая, подошел и сел напротив, как минуту назад тузик, сам трактирщик, Прохор Демидович. Двинул бровью, и перед ним появилась рюмка. Лыков молча налил в нее из своей бутылки. Мужчины выпили, глядя друг на друга. Затем хозяин вежливо спросил. — Кто таков будете? — Весь народ из одних ворот, — уклончиво ответил Алексей. — От дяди? — От него. — Зайчьи квартиры? — То есть беглые. — Мне как нет. В чистую с биркой. — То есть с паспортом. — Прохор Демидович внимательно смотрел крепко сбитую фигуру Лыкова, и его явно неуголовный вид подумал немного и задал новый вопрос. Выкажись не из этих, кивнул за спину на притихшую публику. Брус, 484-я, глядя по характеру. Статья 1484 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных рассматривал смерть от увечья, нанесенного в драке. При смягчающих обстоятельствах в запальчивости без обдуманного намерения предусматривал наказание до трех с половиной лет в исправительных арестантских отделениях. Брус, случайно попавший в тюрьму, — непрофессиональный преступник. — Без обдуманного намерения запальчивости, — пояснил Выков. — Народ нынче хрюпкий пошел. От щелчка дохнет. — Видимо, какие у вас щелчки. — Неодобрительно сказал трактирщик, глядя, как начавшего приходить в себя вышибалу, утаскивали волоком в соседнюю комнату. — В нашем заведении, позвольте вас спросить, что делаете? — В вашем заведении, позвольте вам сказать, человеку водки спокойно выпить не дают всякие прыщелыги. Сижу себе, никого не трогаю. — Так на тебе! — Затузика извиняйте. Мы ему опосля добавим за дерзость. Так что же, однако, ищите в нашем заведении? Лыков оглянулся. Трактирщик понял его, легко и быстро, как подросток, поднялся и кивнул в угол, где стойка. — А Позвольте вас угостить. Вон там комнатка есть. В ней нам спокойно будет. Лыков пошел за ним, не забыв прихватить недопитую бутылку. Двое оставшихся в строю вышибалка навоировали его, настороженно наблюдая за каждым его движением. Алексей так им улыбнулся что те отступили еще на шаг. Хозяин провел гостя за стойку в небольшую чистую комнату, из которой шумный зал почти не просматривался. В комнате было всего два стола. За один из них Прохоров Демидович и усадил Алексея. Усадил так, что дверь в дальнем углу оказалась у него за спиной. Лыков недовольно оглянулся на нее, посмотрел выразительно на хозяина, но тот распоряжался закусками, делая вид, что ничего не замечает. Как по мгновению волшебной палочки на столе появились приборы польского серебра, а также балык, соленые рыжики, холодная белуга с хреном и горячая ветчина. Вдруг Алексей почувствовал сзади опасность и резко оглянулся. Дверь за его спиной бесшумно отворилась, в комнату тихо вошли и уселись за другой стол какие-то двое. Алексей вежливо их поприветствовал. Здоровы будете, но те не удостоили в ответом. Один из них был вчерашний красавец-волгарь Пересвет, нагло-сумоверенный гигант. Лыков узнал его по портретному описанию, что изучил в полицейской картотеке. Второй оказался еще колоритнее. На пол головы выше Лыкова, с атлетичной, стройной фигурой и повадками силача и красавца, с выразительным лицом и умным, внимательным взглядом. Человек этот не потерялся бы в любой компании. Что он тут делает? Черты у него были русские, но с тонкой примесью какой-то восточной крови, И это делало лицо незнакомца еще интереснее. Что-то значительное было в этом человеке, что-то симпатичное, и одновременно он вызывал чувство опасности. Русский с татарскими чертами. Неужели тот самый Челубей, которого даже приблизительного портрета нет ни в одной картотеке? С большим трудом Алексей заставил себя повернуться спиной к этим людям и сказал кабатчику с ухмылкой. «Плохо все-таки в вашем заведении с манерами. Ты им здрасте, они... Ну, нальем, что ли?» Он взялся было за принесенную с собой бутылку, но Прохор Демидович отстранил ее и выставил на стол свою посуду, что в темного стекла с изящным золотым ярлыком. «Для такого гостя получше откроем». «Двойная померанцевая завода Штриттера», — отметил Выков. «Дорогая вещь, а главное — лимон любой вкус забьет. Вряд ли его хотят отравить. И опасно, и пока еще не за что. Скорее собираются усыпить и обыскать. Выпейте, уважаемый, этого. Знак-то сказать извинения. А я уж вашу допью, чтоб добру не пропадать» трактирщик быстро и ловко налил две Алексею Померанцевой о себе из его бутылки. И получилось у него это так естественно, что и нечего возразить. Позвольте представиться. Челошников Прохор Демидович, здешний хозяин. Лыков Алексей Николаевич. Мужчины встали, пожали друг другу руки, затем сели, выпили и принялись закусывать. Несмотря на лимонную горечь, Лыков сразу различил в водке приторный вкус вератрина. Вератрин — сильное снотворное, производное барбитуровой кислоты, в больших дозах смертелен. Не пожалели добра, сволочи. Больше двух рюмок пить нельзя, опасно. Падать надо уже после следующей. Словно прочитав мысли сыщика, трактирщик сразу же налил еще парюмки и спросил чавка ветчиной. — А что пытаете в наших краях, Алексей Николаевич? — Да вот службу ищу, Прохор Демидович. Человек я серьезный, с образованием. Не в белые же дворники мне идти. — Белый дворник — слуга для тяжелых работ в доме. Топка печей, вынос мусор, ну и так далее. — Вести им дело. А по какой части ищете? — Да вы пейте, пейте. Выпили по второй. В затылке у Лыкова заломило. — Странная какая-то у вас померанцевая. Аж с ног валит. — А позвал меня в ваше заведение, барон Флагге, который Тимофей Шалашов в телохранитель к себе зовет, — сказал, понижая голос и оборачиваясь, Алексей. — Меня вы уже видели, силы ты бог не обидел. А чего они там сидят за моей спиной? Не люблю я этого. — Ничего, они нам не помешают, люди тихие, — успокоил трактирщик, начавшего уже заговариваться Лыкова. Голос его доносился до Алексея откуда-то издали, глухо, словно из погреба. Сыщик потряс головой, и в ней ненадолго вновь прояснилось. — Трудно проверить ваши слова, Алексей Николаевич. Замели вчера Тимоху, барона-то нашего, и остались вы, значит, без службы. Это была легенда, удачно придуманная благово. Известный петербургский карточный шулер Шалашов, вращающийся в полусвете и выдававший себя там за аздейского барона флаги, всегда ходил с телохранителем. Занятие у него было опасное, без этого нельзя. Четыре дня назад сыскные взяли на облаве Федьку Зобикова по кличке Зоб, охранника бароны, и тот принялся искать ему замену. А вчера под вечер взяли и Шалашова за нарушение правил прописки и присвоение чужого звания. Высылка на полтора года из столицы. До службы. Вяло повторил след за трактирщиком Алексей, протянул было руку за третьей рюмкой, упрямо зажал ее в кулаке и так вместе с ней повалился на пол. Он еще чувствовал, как два силача легко подняли его, унесли во внутренние комнаты, уложили на диван и стали обыскивать. Вынули из внутреннего кармана завернутую в чистую трепицу паспорт, Георгиевский крест с двумя медалями и приговоры. Думы знака отличия военного ордена 161-го, Александра Польского полка и думы знак отличия святой Анны Кавказского отдельного корпуса. гляди -кась. вечность. удивленно сказал пересвет. Так они и у нас из благородных. Вечность, дворянский паспорт. Знаем эти вечности, недоверчиво пробурчал трактирщик. Гусляки тебе за червонец такую малашку сделают, не то что в дворяне, в архиреи запишут. Жители знаменитого преступного уезда Гуслицы, в числе прочих уголовных специальностей, торговали поддельными паспортами и видами на жительство, малашками. — Не паспорт, похоже, настоящий, — прервал Челубей. а уж приговоры обеих дум точно подлинные. Господин Лыков у нас потомственный дворянин из города Петрова, крест получил за войну с турками на Кавказе. Как же он дворянином-то остался после арестанских род? Там же помнится лишение всех особенных личные по состоянию присвоенных прав и преимуществ следует. Или он не сидел? Разберемся, — коротко с угрозой в голосе сказал Пересвет. И на этом Лыков ухнул в глубокую черную яму без памятства.